глава двадцать 24 как ни крути а быть богатым хорошо можно сколько угодно твердить что не в деньгах счастье пока не наступит момент на что-нибудь раскошелиться и ты либо можешь себе это позволить либо нет только во втором случае вряд ли получится испытать положительные эмоции конкретно наше счастье исчислялось двумя сотнями тысяч кат для подавляющего большинства имперцев подобная сумма Целое состояние без всяких метафор. Столько они вряд ли когда-нибудь смогут хотя бы просто подержать в руках, чтобы ощутить приятную тяжесть капитала. Мешок с самыми крупными по номиналу монетами вполне годился для того, чтобы отбиться им в случае опасности как с кистенем. Таким, если в голову прилетит, да еще и с размаху, то деньги понадобятся уже исключительно на похороны. В общем, вполне весомая признательность вышла от местных спецслужб. Нам даже не пришлось бегать по торгашам и сбывать трофеи на свой страх и риск. Они все остались у служивых, включая животных. Я уже успел привыкнуть к неприхотливым лопоухим зверушкам, но нам никто не запрещал взять себе новых, тем более, что в средствах мы теперь не стеснены. С такой наличностью на руках можно даже здесь купить вполне приличный домик с обслугой, включая симпатичных рабынь, и жить там ни в чем себе не отказывая, как последний идиот. Я вроде бы пока слабоумием не страдаю поэтому тратятся на всякую ерунду не стал. Через ступеньки пирамиды потребностей Маслоу лучше не перескакивать, а то можно и споткнуться ненароком. Зачем вся эта роскошь, если тебе в любой момент могут вспороть брюхо? Так что стоило в первую очередь заняться базисом, а именно собственной безопасностью. Раз уж никто из нас с голоду не помирал, потому что благосклонность спецслужб вовсе не гарантирует, что мы доживем до завтра или того, что нами не решат воспользоваться в своих корыстных целях. «Кодекс доблести самурая очень круто звучит вслух, но плохо применим на практике. В любых интригах всегда побеждает самый хитрый и беспринципный противник, и вряд ли шпионские противостояния сильно отличаются в этом плане. Полагаться нужно в первую очередь на самих себя. Отпустили, и на том спасибо. Стоило нам покинуть местный дом ответов, как мы все гурьбой отправились за покупками. Деньги нужно вкладывать, иначе от них толку нет». Список необходимого барахла вышел столь обширным, что нам пришлось вдоволь покружить по торговым ярусам. Хорошо, хоть те располагались неподалеку друг от друга. Здесь вообще все четко структурировано. Чем выше, тем более состоятельные граждане обитают. Всякий криминалитет вроде шиноби и песчанных ниндзя держался ближе к низу и старался не отсвечивать. Должность штатного сусанина взвалил на себя шест, который по службе несколько раз бывал в столице. Правда, во всем, кроме военной продукции, он разбирался весьма слабо, а нам требовалось еще куча всего, от экипировки до оттякловых животных. К счастью, я заранее поинтересовался у куколки, где лучшие торговые точки, так что больших проблем с шопингом у нас не возникло. Мы обновили броню взамен утраченной и даже для двойки нашли приличный комбинезон из неразрезаемой ткани. Очень плотный и одновременно гибкий материал, который очень тяжело достать и еще сложнее обработать и даже среди них есть различные классы, отличающиеся прочностью. Помнится, костюмчик от изгоев святой нации расползся слишком быстро, не иначе как подделка. Рекомендованный камурый продавец охотно демонстрировал всем желающим возможности своего товара, не отходя от кассы. Клал на толстую доску небольшой кусочек материала и со всей дури втыкал в него кинжал. Лезвие глубоко погружалось в древесину вместе с тканью, но не в силах её пробить. Занятно, конечно но вызывает некоторые вопросы. Лично мне это зрелище категорически не понравилось, потому что Тара совсем не доска, во всех смыслах. Если в неё вот так прилетит, будет уже похрену, что костюмчик остался цел, и его не надо заштопывать. А ещё есть арбалеты, чьи снаряды развивают сумасшедшую скорость и раздвигают острым наконечником любые нити, даже армированные. Куколка тоже бегала в подобном прикиде, якобы не боящимся клинка и лишь чудом осталась в живых после выстрела снайпера. Попади он чуть ниже, и моя помощь ей бы уже не понадобилась. Однако темнокожая мечница упрямо отнекивалась от любой другой защиты. И я так и не смог её уломать на что-то более серьёзное. Какой бы крепкий материал ни был, тряпка есть тряпка. Даже тончайшая кольчуга защищает куда лучше. Моя спина не даст соврать. Однако упрямиться категорически не хотела себя стеснять, полагаясь исключительно на собственную ловкость. В конце концов, я плюнул на это бесполезное занятие и взял себе новую длиннополую кожанку с металлической подкладкой. Практически ковбойское пальто, ещё и с капюшоном. Не знаю, из какой мошонки динозавра её сделали, но прикид получился не только прочный, но ещё и стильный. А двойке посоветовал копить на лекарства и поменьше бухать. Штрих предпочёл классическое самурайское облачение в нейтральных цветах, исключив из набора лишь поножи с сапогами за ненадобностью. Доске же мы подобрали полноценную броню для шеков, с учетом их специфической анатомии. После небольшой подгонки темные латы сели на ней как влитые. Выглядела она внушительно, только вот по оружию вопрос остался открытым. В магазинах нам встретилось сразу несколько двуручников разной конфигурации, но металл там был слишком дрянной. Хотелось порадовать воительницу чем-то особенным, а не очередной расплющенной рельсой. Подобный товар, как я понял, для империи довольно специфический. Здесь больше в ходу разнообразное древковое оружие, и за редким исключением всякие сабли с катанами. Все более-менее приличные из двуручных орудий моментально расходятся, ведь шеков хватает даже среди простых ополченцев, не говоря уже про стражу или гвардию. Расовое разнообразие в столице проявляется во всей своей красе. И на какой-нибудь улице вполне можно встретить больше гуманоидов с роботами, чем людей. Да и сами они тот еще калейдоскоп. От угольно-черных жженоземцев до лимонно-желтых и краснокожих аборигенов. Я со своим земным фейсом и аристократическим румянцем теряюсь среди них, словно роза в бурьяне. Наверное, это даже хорошо. По пути из магазина в магазин двойка приглядывала за округой, не сел ли кто-нибудь нам на хвост, но пока все было чисто. Или слежку вели совсем не дилетанты. В любом случае, задерживаться в городе не стоило. Мы зашли еще в несколько мест за чисто утилитарными вещами, которые могут понадобиться в любом походе. Когда на противоположной стороне улицы мне на глаза попалась характерная вывеска в виде оперённой стрелы. Грех туда было не заглянуть, тем более по пути. Арбалет куколки остался при мне, а вот с боеприпасами имелись серьёзные проблемы. Магазинчик, если честно, не производил особого впечатления. Да ещё и одну из его боковых стен беззастенчиво орошал паренёк в потёртой робе. Но наконец наконец-то!» а то я уж было подумал, что в культурную столицу попал. Однако время неумолимо клонилось к вечеру, а значит, скоро большинство лавочек закроется, в том числе и те, что мне советовала шпионка. Оставаться в городе ещё на день — лишний риск, так что я решил разделить отряд. Ребята вместе с шестом потопали на местный птичий рынок, чтобы купить нам новых тягачей, а мы с двойкой отправились в стрелковый бутик. Даже с ней одной я чувствую себя вполне спокойно» и не хватаюсь за оружие при малейшем шорохе. По крайней мере, пока в ней находится меньше одного промилия. Внутри магазина оказалось поинтереснее, так что я точно посоветовал бы хозяину задуматься о смене вывески. Но тот вряд ли интересовался чужим мнением, судя по выражению его лица. Заведовал торговой точкой сутулый старикан с куцей-бороденкой и оттопыренными ушами. Не морщись он ежесекундно, как от хронического геморроя, выглядел бы даже забавно. Странновато тут встречают потенциальных покупателей. Будто мы ему в душу недавно наплевали и вернулись, чтобы добавить. Может, он нас с кем-то спутал? Кивнув недовольному продавцу для порядка, я всё своё внимание сосредоточил на товаре. Несколько стеллажей полностью занимали машины смерти различных конструкций — от простеньких самострелов из говна и палок, до вполне профессиональных агрегатов с блоками, поворотными рукоятями и прочими причиндалами разве что полноценных оптических прицелов нигде не наблюдалось. Я даже смог найти модельный ряд, к которому принадлежал мой собственный арбалет. Их явно собирали в одной мастерской по общей схеме. Правда, здешние экземпляры оказались заметно пошарпанье, будто прошли через множество рук. Наверное, так оно и было. Еще большее разнообразие наблюдалось среди боеприпасов. Они тут хранились в деревянных ящиках, обитых железом, которые стояли друг на друге практически повсюду, иногда закрывая собой стены. Что ж, этому миру явно не помешала бы унификация калибров или хотя бы каталоги с маркировкой. Найти подходящие снаряды без посторонней помощи у меня получилось бы лишь к утру. К счастью, дедок всё-таки отлип от прилавка, сооруженного из точно таких же ящиков, и решил проявить некоторое участие. Или мы просто достали его своим блужданием туда-сюда. «Сколько и каких надо!» процедил он тоном, каким обычно посылают нахер. «Бронебойные и охотничьи, штук по 200 прикинул я, продемонстрировав ему свое оружие для наглядности. «И пару колчанов под них же, на бедро и заплечный». «Вот тут», — продавец пнул ногой один из ящиков. «Пять тысяч за все, колчаны отдельно». Я не поленился заглянуть в контейнер и обнаружил там целую россыпь всевозможных болтов, из которых мне подходила лишь часть. Остальные оказались либо короче, Либо вообще другого диаметра. Можно, конечно, попытаться запихнуть их в полузакрытый желоб, но при любом лишнем движении их там в лучшем случае перекосит. Подобный казус не так фатален, как застрявший в стволе патрон, если только на тебя в этот момент не бежит противник, занесенный для удара алибардой. В общем, брать такое откровенное фуфло у меня желания не возникло. Не хочет нормально сортировать товар, пусть ищет других дураков. Пойдем, кивнула я двойки, развернувшись к выходу. Но оттуда к нам навстречу уже спешил молодой смугловатый паренёк с щегольскими усиками, перед которыми ни одна девушка не устоит. Судя по рабочей робе, тот самый, что недавно мочился на стену магазина. Звали его Хой, хотя до панка ему было далековато. Он выдал лучезарную улыбку, будто к нему нагрянули любимые родственнички, и укоризненно произнёс. «Зачем так быстро уходите? У нас лучший выбор на этом ярусе». «Не хочу копаться во всякой отбраковке», — отрезал я. «Нам нужны конкретные боеприпасы, а не лишний балласт, да ещё и втридорога». «К этому?» — консультант кивнул на мой арбалет. «Марк-1, хороший выбор. Что именно требуется?» «По две сотни штук для брони и зверья». «А поконкретнее?» — участливо затраторил паренек. «У нас много чего имеется. Например, бронебойные есть трёхгранные и четырёхгранные. Всё хорошего качества. Круглые, без наконечника не советую, если только не против тряпок». «На началась!» обреченно махнул рукой старика, и зашаркал обратно к себе за прилавок. Его молодой коллега немного смутился, и я ободряюще уточнил у него. «А какая, собственно, разница в количестве граней у наконечника?» «Но как же! Остроугольные формы лучше пробивают кольчугу за счет прокалывания, а вот ромбовая хорошо подходит против пластинчатых доспехов. Со зверем еще сложнее, для каждого свое, конечно, не подберешь, но охотничьи срезни валят почти всех, кроме костяных». Этих лучше бить чем-то тяжелым, типа дротика. Вот. Не прекращая говорить, продавец выудил из ближайшего ящика короткий снаряд с утолщенным наконечником в виде грубо скованного гвоздя. По сути, тот же бронебой, только гораздо массивнее. Такой не со всякой керасой справится. Скорее, вмятину оставит. А вот естественная броня перед ним вряд ли устоит. Будь у меня при себе подобные штуки при обороне бархана. И блохозавра слегли бы после этих двух попаданий. А так на них практически полный колчан ушёл. Паренек явно своё дело знал и с удовольствием делился охотничьими премудростями. Поэтому я не удержался от вопроса. «А против клювастых что посоветуешь?» Тот мигом посмурнел, и даже голос стал глуше. «К ним вообще не стоит соваться без опыта. Ой, прошу прощения, господин». «Ничего страшного», — успокоил я его. «В охоте мы пока не особо поднаторели, это правда. Тогда лучше вам выбрать цель попроще» те твари слишком опасны». «Мы тоже, приятель». «Тогда берите болванки». Хой продемонстрировал мне ещё более тяжёлый снаряд с тупым наконечником. «Таким по суставам бить самое то. Они сразу замедляются. Попадание в башку может оглушить, но это большая удача». «А что насчёт убийства?» «Они очень живучие», — с грустным вздохом признался консультант. «Я видел, как одна продолжала преследовать человека, хотя за ней волочились собственные внутренности шагов на двадцать». В башке и шее торчал целый десяток болтов. Нет, одну-две можно завалить при желании. Вот только они поодиночке не ходят. От стаи на открытой местности спасения практически нет. Сталкивался, значит. Хой предпочел промолчать. А вот старикан за прилавком раздраженно буркнул в его сторону. «Еще как! Лучше бы тебя там сожрали, бездорь!» «Я все отдам, сказал же!» — тряхнул головой парень. «Лучше притащи, что они хотят, и проваливай уже! Мне закрываться надо!» И лишь поймав пронзительный взгляд двойки, Ворчун резко заткнулся. Он явно претендовал на звание худшего продавца недели. А значит, лавка не его собственная. Иначе бы она давно разорилась таким сервисом. Поэтому я окончательно перестал обращать на старика на внимание. И сосредоточился на более перспективном собеседнике. «Так что там случилось? Не волнуйся, мы никуда не торопимся». «У нас отряд был свой, охотничий», — нехотя принялся рассказывать Хой. «Поначалу били всякую мелочевку, но денег она почти не приносила. Идти в налётчики или в ополчение мы не схотели, поэтому решили заняться чем-то посерьёзнее. «Живоглотами?» — хмыкнула двойка. «Да ну, не!» — замахал он руками. «Дикий гарру ловили на водопое. Кого на мясо, кого дрессировщиком. Клювастых старались обходить стороной, но однажды наткнулись на свежую кладку. Ну и не удержались. Деньжищи ведь какие! Едва ноги унесли, но смогли вернуться и сохранить часть яиц, Даже их хватило, чтобы раздать долги и жить припеваючи. счастье наше длилось всего месяц. А потом каты снова закончились. Но мы решили снова попробовать. На этот раз менее удачно, — предположил я. Сразу на две стаи напоролись, — кивнул паренек. Ушли только мы с Колом каким-то чудом, а вот долги на нас повесили со всей группы. Погоди, вы же вроде их закрыли. Это другие, — пояснил он. На вылазку много чего надо. Плюс мы всё новое с собой взяли. Вот и получилось, что нужно отрабатывать». «Ему торчишь», — кивнул я на вредного старикана. «Не, это дядька мой. Помогает отдавать». Лично я в гробу видал такую помощь, и двойка оказалась полностью со мной солидарна. «Окранова щетина! А чего ты просто не сдряснёшь отсюда куда-нибудь подальше? Туда, где тебя розыск не найдёт». обреченно обречённо замотал головой Хой. «Я своих и так уже сильно подвёл» после смерти отца у нас всё на мне держится, пока малые не подрастут. Если сбегу, им точно не сдобровать». «С такой родней уж точно», — задумчиво кивнул я. «Знаешь, твоя проблема с долгами вполне решаема, но есть два важных момента». «Каких?» — осторожно спросил парень. Я в ответ широко улыбнулся. «Всё зависит от того, как хорошо ты стреляешь, и насколько тяжелы твои яйца. Готов снова к клювастам в гости сходить».